Вернулся Марков и, не садясь больше за стол, сказал по-немецки. Протокол он принял, но просил не забыть поставить потом печать. Хорошо. Господин Шикерт, вы сами хотите что-нибудь сказать? Может быть, вы думаете, что я из службы безопасности? Тревожно спросил немец. Я от армии Абвер? Быстро спросил Старков. Да, да, почти обрадованно, подтвердил немец. Невелика разница, шпион Абвер или шпион Гестапо. — Но на меня распространяются все законы в отношении военнопленных! — воскликнул немец. — Швейцарская конвенция! — Да кто это вам внушил такую глупость? — Сочувственно сказал Старков. — По всем законам участь пойманного шпиона безотрадно. Увы, закончим на этом. Старков и Марков встали. Немец продолжал сидеть. — Встать! — приказал ему Старков. Немец вскочил точно подброшенной пружиной и вытянулся перед Старковым. Его связанные за спиной руки так рвались, опуститься по швам. — Я буду говорить. Я скажу очень важные для вас вещи. — Я прошу вас. — немец бормотал это, не сводя с Старкова умоляющего взгляда. Старков нехотя вернулся на свое место. — Если вы надеетесь морочить нам голову, — не выйдет. — Нет, нет, я скажу все. Спрашивайте. — Кто точно забросил вас? — Подразделение Абвера, имеющее название Сатурн. Вот когда начался настоящий допрос, который длился больше часа. Когда чуть занимался рассвет, немцы вывели из штабного здания, посадили в машину и увезли в Москву. Потом на крыльце здания появились Старков, Марков и Петросян. Посмотрев бледнеющее небо, Старков сказал Ну что ж, возможно, это утро историческое и в этот момент где то над ними оглушительно завыла сирена переглядываясь они слушали ее и видели как от военного городка к аэродрому бежали люди из штабного здания вышел летчик нахлобучивая на голову шлем он смотрел на небо тревога спросил у него старков война ответил летчик и побежал к самолету часть первая На встречу врагу. Глава первая. Кто вы такой? Фамилия. Пантелеев Григорий Фимч. Профессия. Это вы в смысле профсоюза. Считайте, что вы был. Лет десять как взнос не платил. Коммунист. Хранил Бог. Что это значит? Ну даже близко к ним, к коммунистам. Не был. Хранил Бог, говорю, от этого. Человек, задававший вопросы, записал что-то в своем блокноте и, постукивая карандашом по столу, внимательно разглядывал своего собеседника. Они сидели в просторной, залитой солнцем комнате. Ветерок, залетавший в раскрытые настиж окна, шевелил гардины и приносил с собой чуть слышный шум большого города. Один из них в добротном светло-сером костюме по-хозяйски расположился в кресле, Другой, в мятом, потрепанном пиджаке и мешковатых брюках, заправленных в разношенные споги, сидел скромненько на краешке стула, всем телом почтительно подавшись вперед. Тому, который сидел в кресле, можно было дать лет тридцать пять, у него было худощавое лицо с резкими чертами, покрытое ровным, еще не сильным загаром, выпуклое над брови, темными бровями. Прямой тонкий нос и близко к нему поставленные серые глаза придавали его лицу выражение какой-то недоброй внимательности, которая, однако, мгновенно слетала, стоило ему чуть улыбнуться, но сейчас он не улыбался.